Эпизод тридцать 37. Маленький Маюнь не сразу поверил, что мы нашли ему новый дом, и отнесся к этому настороженно. Новый лун прав, в походе мальчику не место. Путь до границ предстоял долгий, и на нем было много опасностей. Я боюсь, генерала, говорил мне Маюнь еще в лагере. Он плохой! Генерал Вэй может выглядеть грозным, но на самом деле. Но он плохой! Продолжал упорствовать мальчик. Мне казалось важным переубедить его. Я понимаю, что он видится тебе страшным. Тихо начала я, гладя его по голове. Но знаешь, сильные люди часто выглядят грозно. Ну почему? прошептал он, глядя на меня из-под лобья. Потому что его обязанность. «Защищать людей», — объяснила я мягко. «В бою он отвечает за каждого, и потому должен быть серьезным и строгим. Понимаешь?» Когда я закончила говорить, в голове мелькнуло. А ведь действительно холодный взгляд, колкости, суровые слова — все это лишь броня. Вейлун создал вокруг себя невидимую стену, поднимая ее все выше и выше каждый раз, когда кто-то ранил его. Маюнь немного помолчал, а затем кивнул. Сомнения у него остались, но теперь он выглядел спокойнее. А вот я, оставляя его в семье кузнеца, чувствовала беспокойство, но утешала себя тем, что на обратной дороге мы сможем проведать его. И если кузнец хочет получить обещанное двойное вознаграждение, то, по крайней мере, несколько месяцев будет обращаться с Маюнем хорошо. «Генерал Вэй, Обратилась я, когда пришла рано утром в шатёр Вейлуна с тазом и полотенцем. После того, как он донес меня на руках и вылечил ногу, я совершенно запуталась, как к нему относиться. Части скоро выдвигаются, а вы обещали отвезти не в новую семью. Сомневаешься, что я сдержу слово? Его взгляд был холодным и пронизывающим, как и всегда. Его явно задевало, что я не верю ему. «Нет, нет, что вы!» От волнения я облизнула губы. Просто до следующего города, неделя пути, я подумала... «О чем? Вейлун поднялся с места и подошел ко мне, прожигая взглядом. «Служанка Лю, что ты опять задумала?» Грозно потребовал он. «Если бы он не реагировал подобным образом на каждую просьбу, я бы не мялась», — сердито подумала я. Злость придала сил, и я выпалила на одном дыхании. Может быть, вы прикажете частям отправиться без вас, пока мы отведем мальчика? По сюжету Дорамы, Лин Мяу напала именно на принцессу, но в итоге пострадало очень много солдат. Внимание в серии на этом не акцентировали, но, возможно, кто-то даже погиб. И раз демонице нужна была принцесса, мне не хотелось никого подвергать риску. «Зачем это?» — нахмурился Вейлон, подозрительно разглядывая меня. «Это минутное дело. Не говорит же ему, что я знаю о нападении демона. С него станется обвинить меня в сговоре с повелителем демонов. Или еще черт знает в чем. Нет, спасибо, я уже достаточно посидела в клетке за то, в чем невиновна. Поэтому решила выдать заготовленную версию. Просто я... Подумала, что мы могли бы еще раз поесть вместе в каком-нибудь месте. Я постаралась состроить самое невинное выражение лица. Заметив, что подозрительность в его взгляде уходит, добавила чувственным шепотом: Вдвоем. Из-за произошедшего вчера было вдвойне неловко. Казалось, что я обманываю его. Дарю надежду, а сама думаю лишь о том, чтобы защитить других. Если вычеркнуть хождение по домам, вчерашний день прошел хорошо. От воспоминаний об обратном пути на руках Вайлуна до сих пор горели щеки. Один единственный поцелуй, даже не в щеку, в ступню, заставил полночи валяться без сна, потому что я оказалась не в силах прогнать образ генерала у моих ног. Во взгляде Вайлуна вспыхнуло что-то голодное, пугающее напоминающие о нашей совместно проведенной ночи. Я невольно заглотнула, чувствуя, как в шатре становится жарко. Однако эта вспышка быстро исчезла. «Я ведь уже сказал, что помогу мальчику, тебе не обязательно». Начал было он, упрямо тряхнув головой, но я перебила. «Генерал Вэй, пожалуйста, мне потом неделю есть только то, что готовят на полевой кухне, а в том месте, где мы с вами были, так вкусно кормили». Оправдания оказались скомканными, нелепыми, но эта причина, как ни странно, успокоила его. Видимо, показалась логичной. Вейлон вздохнул и, слегка расслабившись, кивнул. «Хорошо, Люлуаня, поедем вдвоем, а потом нагоним остальных». Голос прозвучал куда более мягко, чем обычно. Облегчение от его согласия было мимолетным. Живот сводило от страха, Стоило начать прокручивать в голове варианты того, как все может закончиться для меня, если что-то пойдет не так. И не только для меня, но и для Вейлуна. Нужно успеть сказать линь что-то вроде «Я знаю, как спасти твою дочь» до того, как она меня прикончит. Действовать придется быстро. Я успокаивала себя тем, что в дарами Вейлун спас Льюи Фэй, так что, по идее, и меня должен спасти. Мало ли, вдруг я облажаюсь и не смогу договориться с демоницей. Если Вейлун захочет, конечно, все-таки я не Люифей Фэй и не его госпожа. Но если все получится, я смогу привлечь на свою сторону очень и очень могущественную союзницу. Игра определенно стоила свеч. Вскоре армия направилась дальше к границам, а мы — к дому кузнеца. Как и в прошлую нашу вылазку, Вейлун выбрал одежду без опознавательных знаков, чтобы не привлекать внимания своим статусом и положением. Генерал ехал на лошади, а мы с Маюнем шли пешком. Дорога была недолгой, но напряженной. Я не могла избавиться от мысли, что из-за сюжетных изменений нападение Линь-Мяу произойдёт по-другому. А если демоница атакует не на выезде из города? Если, в отличие от эпизода в Дараме, где она сперва перебросилась с Лью и Фей парой слов, мне не даст даже рот открыть. Мысли крутились в голове, мешая сосредоточиться. И в итоге я почти не помнила, как мы добрались до лавки кузнеца. Перед тем, как оставить Маюня, я не сдержалась и порывисто обняла мальчика. Он смутился, покраснел и отвернулся, бурча под нос что-то неразборчивое. Вейлун почему-то выглядел недовольным. Уладив все вопросы с кузнецом, схватил меня за руку и потащил за собой, будто боялся, что я начну сопротивляться. «Что за безумие на вас нашло, генерал?» — нестерпела я. «Только что все было хорошо, и вдруг вы опять вспыхнули!» «Разве служанке дозволено так разговаривать с господином?» — раздраженно ответил он. «Он что, к ребенку приревновал?» Я сначала отбросила мысль как абсурдную, но чем больше крутила ее, тем больше уверялась в своей правоте. «Вам не понравилось, что я обняла мальчика?» — осторожно уточнила я, когда Вейлон чуть замедлился. «А почему мне должно это нравиться?» — холодно бросил он. «Ты о нем заботишься больше...» Он не договорил, очевидно поняв, что именно ляпнул но продолжение фразы легко угадывалось, больше, чем обо мне. Пришлось сделать глубокий вдох и выдох. У этого мужчины в голове тараканов больше, чем на кухне общаги, в которой я жила во время учебы. Там их было столько, что если ты сварил суп и туда не попал ни один таракан, это большая удача. Вайлун убил императора, подставил меня, заточил в темницу а затем заставил служить ему под угрозой смерти или повторного заключения. И после всего этого считает, что имеет право на мою заботу больше, чем несчастный ребенок? Один раз понес на руках, вылечил, и я теперь должна его обнимать и заботиться только о нём? Интересно, однако. Но сейчас было не до его обиты душевных метаний. Уже совсем скоро состоится встреча с Линь-Мяо, И даже если перемены, которые она принесет, будут к худшему, они все равно нужны. Пусть будет хуже, лишь бы по-другому. Справившись с возмущением, я прикрыла глаза и устало произнесла, разжевывая прописные, казалось бы, истины. Генерал Вэй, Майюнь — одинокий ребенок. Ему очень нужна поддержка, поэтому я его обняла. Если мое участие когда-нибудь будет нужно вам то, разумеется, я поддержу вас. Речь не о воде в стакане. От того, что я поделилась с кем-то своим теплом, его меньше не станет». Вейлун сначала задумался, затем мотнул головой. «Мне ничего не нужно. Я не ребенок, буркнул он. Идем. «Ну-ну», — хмыкнула про себя. «Вижу, какой ты не ребенок. «Мы пошли уже в другое место, поближе к окраине города». Свечей на стенах тут было гораздо меньше, поэтому в помещении царил полумрак. Зато запах жареного мяса и трав витал похожий. Вайлун опять уверенно направился к угловому столику. Садись! Приказал он, указывая на свободное место напротив себя. Других посетителей не было, и еду нам принесли быстро. Генерал снова проверил все на яды, после чего дал отмашку. Ели мы молча, и я не могла не отметить, как изменилось наше молчание. Вчера оно было уютным, теплым, а сегодня от него тянуло морозом и напряжением. Не выдержав давящей атмосферы, я решила из заговорить первой, тем более на языке давно вертелся вопрос. «Генерал Вэй, а где вы научились так хорошо сражаться? расскажите мне?» В Дараме про это ничего не было. «И плести чары? Вы так быстро исцелили мою ногу накануне!» Вэйлун медленно поднял глаза от своей тарелки. В них сквозил холод. Выражение лица стало отталкивающим. Я попыталась улыбнуться, понимая, что зря спросила. «Впрочем, чего еще ожидать? У него куда ни копни, все одна сплошная психологическая травма». «Я просто хочу узнать вас лучше», — добавила я мягко. «Мне правда интересно!» Он отвернулся, снова сосредоточившись на еде, как будто меня здесь не было. Я тяжело вздохнула. «Ну вот почему он так упорно закрывается от меня? Неужели такой сложный вопрос?» «Если вам неприятно на эту тему говорить, генерал Вэй, можно просто так и сказать — ртом, а не демонстративным игнорированием!» Не выдержала я, сама поддаваясь эмоциям. В самом деле, буквально только что говорил мне, что не ребенок, а теперь ведет себя, как дитя неразумное. Нет, я все понимаю, местный менталитет, уклончивость, намеки. Но ведь речь о банальном уважении друг к другу разве нет? Мол, служанка Лю, воспоминания столь болезненны, не береди рану. Я пойму и не буду ни о чем больше спрашивать, — закончила я, смягчив тон улыбкой. «При тут болезненность?» Я просто не считаю нужным разговаривать на эту тему с кем бы то ни было. Хмуро обронил он, не поднимая глаз. Ты ведь мне тоже ничего не рассказываешь. А что вы хотите знать? Спросите. Я немного опешила от того, как легко он перевел стрелки на меня. Вайлун поднял голову, взглянув на меня с таким выражением, что по телу прошел озноб. Как ты сбежала из клетки? Я послал гаушена но он пришел уже после того, как ты ее покинула. Замок, судя по всему, был взорван чарами. этот Цинфан тебя научил? Или он пришел и вытащил тебя? Нет, я сама это сделала. Вычитала заклинания в книгах. Ну, тех, которые вы помогли вынести из моих покоев, помните? Он смотрел на меня с полминуты. В глазах читался скепсис. Кажется, он не поверил мне от слова совсем. «Это правда. Я сама выучила», — повторила я, стараясь его убедить. «Только демоны могут что-то выучить без наставника, способного помочь в построении духовного фундамента и ядра, просто потому что рождаются со сформированными ядрами». «Но я не демон». «Да, ты человек», — кивнул он, возвращаясь к еде. «Мы погрузились в молчание». Я пыталась осмыслить то, что сказал Вэйлун, но мысли вызвали лишь тревогу. Аппетит пропал полностью. Может быть, магия во мне появилась, потому что я попаданка? Мой мир, моя реальность были настолько далеки от этого места, что моя душа здесь воспринимается как чужеродная и демоническая. «Люлуань, когда мы догоним», — начал было Вейлон, но договорить ему не дали. «Вот тот самый тип!» — послышался хриплый голос у входа. В заведение один за другим входили вчерашние сплетники, с которыми Вейлун подрался. Вот только сегодня они привели с собой друзей. Вейлун поднялся, его рука легла на рукоять меча. Я тоже встала. Напряжение стремительно нарастало. Лица вошедших были перекошены от злости а глаза горели жаждой мести. «Мы не закончили вчера», — прогундел один из них, высокий и широкоплечий. Вейлун медленно вытащил меч из ножен, лицо его оставалось спокойным, но в глазах разгорался опасный огонь. Вчерашняя компания ничуть не смутилась. «Я не хочу проливать кровь», — холодно произнес генерал, но его слова не произвели впечатления. Один из мужчин вытащил кинжал и бросился на нас. Я едва успела отпрыгнуть в сторону, когда в тусклом освещении сверкнуло лезвие. лун же, напротив, выступил вперед, одним движением обезоруживая нападавшего. «Не подходи», — бросил он мне. Можно подумать, я и секунды на месте постоять не могу, лишь бы в драку сунуться. Хотя если ко мне подойдут близко, в любом случае нужно будет защищаться. Вот только чем? Толпа начала наступать. Разгорелся бой. Вейлун двигался быстро. Его меч сверкал, отражая пламя свечей. Он сражался с невероятной грацией, словно танцевал. Удары были быстрыми и неотвратимыми, точно выверенные, не дающие шанса на ответный выпад. Улучив момент, он схватил меня за руку и сиганул в закрытое окно располагавшаяся на уровне второго этажа, на лету разбивая его и прикрывая меня своим телом от осколков. Я не раз видела в дорамах, как герои, владеющие боевыми искусствами, буквально летают, парят над крышами домов, поднимаются выше деревьев, но это происходило на экране, а не со мной. Пусть прыжок был непродолжительным, я все равно успела ощутить, как страх высоты сковал нутро. А во время приземления что-то тревожно сжалось в груди. Осколки посыпались на головы, но лун успел закрыть нас плащом. Адреналин пульсировал в венах. Мы оказались посреди многолюдной улицы. Прохожие начали оглядываться. Несколько мужчин, устроивших разборку, пошатываясь, вышли из лавки. Вслед за ними выбежал взбешенный хозяин. «С тобой все в порядке?» Вэйлун начал проверять, не поранилась ли я. А я заметила кровь у него на лице. Зацепился, пока разбивал окно. «А где твоя...» На его лице мелькнула тревога. Он начал оглядываться. Обстановка вокруг явно накалялась. Мне казалось, что все смотрели на меня. Конечно, наблюдать за чужой дракой чем не развлечение. «Это Люлуань! Смотрите, Люлуань, это она!» Начали выкрикивать в толпе. «Кто-то даже успел сорвать объявление, и теперь вовсю тряс моим портретом с надписью «Разыскивается». «Твоя вуаль слетела», — выдохнул Вейлун. «Только сейчас, поняв, что больше ничего не закрывает обзор, я подняла дрожащую руку, проверяя лицо. Вуали действительно не было». «Хватайте ее! это преступница!» Глаза Вейлуна метались по сторонам, выискивая путь к отступлению. Держа меня за руку, он рванул вперед, затем прыгнул, взлетая метра на два, но почти сразу приземлился обратно. Люди кричали и указывали на нас, но Вейлун бежал и тащил меня за собой, не останавливаясь. На пути возникла городская стража, отряд, подчиняющийся главе города. Солдаты попытались окружить нас, выставив вперед копья и мечи. Вейлун снова прыгнул, но на этот раз совсем невысоко, словно силы его покинули. Может попытаться использовать взрывное заклинание? Только как сосредоточиться на внутреннем потоке ЦИ, когда сердце стучит, готовое выпрыгнуть, а тело дрожит от страха? Вейлун снова взялся за меч. «Бросайте оружие!» — приказал один из стражи. «Эй, мы первые ее увидели! Вознаграждение наше!» — услышала я голоса горожан. Оглянулась. К нам приближалось человек 50, не меньше. При этом выражения лиц были такими, будто эти люди готовы меня разорвать. «Что, боишься в полной мере использовать свою ци? Боишься, что тогда все узнают, что она демоническая?» Раздался чей-то насмешливый голос. Он звучал, будто бы рядом, но, задрав голову, я поняла, что его обладатель далеко, на крыше одного из домов. Вернее, обладательница. Демоница с красивым бледным лицом и белоснежными волосами, заплетенными в длинную, достающую до самых пят косу. линь -мяо. как же не вовремя! Если она сейчас присоединится к нападающим, то как выстоять? Может, уже сейчас начать кричать ей, чтобы не убивала меня, или дождаться, когда подойдет поближе?» Вайлун опасно прищурился. В глазах вспыхнули красные искры, а от одежды начала проступать едва заметная черная дымка демонической энергии. «Держись крепче», — приказал он но не успел ничего предпринять, как все затмила красная вспышка, выбивая землю из-под ног. «Смотрите, смотрите! Ее унес демон! Люлюань связалась с демонами! Предательница! Отце-убийца!» Проморгавшись, я поняла, что снова парю в воздухе, однако несет меня совсем не Вэйлун. Я в руках Линь-Мяо, а генерала, как и разъяренной толпы, уже не видно. Слишком быстро неслась вперед демоница. Зато было отчетливо видно, что если Лин решит от меня избавиться, ей достаточно разжать руки. С такой высоты я обязательно разобьюсь. Эта пугающая перспектива захватила меня полностью, заставляя мышцы сжиматься от страха. Все планы, все продуманные сценарии разговоров вылетели из головы. Я взвизгнула и судорожно вцепилась в шею демоницы непослушными руками, трясясь как в лихорадке. Цепляясь за нее, как за последнюю ниточку жизни. Эй, задушишь ведь? леньмяу попыталась высвободиться, но моя хватка была железной. Успокойся, не уроню. Хотела бы убить, убила бы сразу. Дрожь пробежала по телу, а ладони вспотели, когда я взглянула вниз. А ты не хочешь меня убить? Выдавила я, не веря ушам. Почему? Где Вайлун? Сердце сжалось от тревоги за Вейлуна, оставленного одного среди врагов. Он был без знаков отличия. Вряд ли кто-то узнает в нем генерала армии. Да и все равно толпа просто так не успокоится. Смеет ли он сбежать от них? А когда сбежит, что будет делать дальше? «Вейлун? Тот полукровка?» — потянула она. «Остался в городе. Насчет него приказа не было». А насчет меня был? Внутренности сжались в комок. Кажется, в этот раз сюжет поменялся куда сильнее, чем я предполагала. Был? Доставить тебя в Нижний мир. Зачем? Я окончательно перестала что-либо понимать. Что со мной хотят сделать? линь усмехнулась. Повелитель демонов впечатлился твоими подвигами и пригласил тебя, вторая принцесса Лилуань? В гости!